Странные посиделки. Под конец поездки я уже вцепилась в батюшку мертвой хваткой. До того боюсь на таких чудо-тарантайках ездить. «Агнета, отпустите меня, пожалуйста, мы уже приехали». Услышала я голос священника где-то вдалеке, в ушах стоял шум и бухало сердце. Разжала скрюченные пальцы и спустилась в шайтан машины. Спрыгнуть, как горная козочка, я не могла. От страха подкашивались ноги. Сделала шаг и остановилась, стою, смеюсь. «Что такое?» — испуганно посмотрел на меня батюшка. «Да вот, стою, думаю, не могу решить, на какую ногу хромать. одну собаку укусила, а другую подвернула. Смешно и больно. Давайте я вас на руках донесу, мы у меня во дворе, тут уже никто не увидит». Сделал шаг навстречу ко мне Николай. «Не надо, я не маленький ребенок, а тетя тяжелая. Спину еще надорвете, и пупок вылезет». «Следите, чтобы я с вашей лестницы не рухнула, пока буду по ступенькам подниматься», — похромала я к двери в дом. Зашли с батюшкой в коридор, он меня так галантно за локоток придерживает. «Толь, это ты?» — из большой комнаты послышался женский голос. «Я, я», — ответил Николай. «Идемте в комнату», — помог мне снять ветровку и жестом указал, в какую дверь заходить. «Надо ногу затянуть чем-нибудь, в идеале эластичным бинтом, ну или тряпицей какой», — сказала я ему. «Сейчас что-нибудь найду». Он ушел в кухню, а я прошла в комнату. Большой зал можно было охарактеризовать фразой «бедно, но чисто». Комплект мягкой мебели советского производства, югославская стенка, палас синтетический старше самого хозяина, тюль и темные занавески тоже того времени. Скорее всего, все это осталось от прошлых владельцев дома. На журнальном столике стояла початая бутылка вина, два фужера, один пустой и чистый, коробка с пиццей, нарезанные на тарелочке сыра ветчина, оливки и грибы в пиалушке. На диване сидела, задрав ноги на стол, молодая брюнетка в джинсах и обычной белой майке. Она была немного растрепанной, а глаза опухли от слез. «Добрый вечер!» — поздоровалась я. «Это Агнета, это Юля», — представил друг другу нас Николай, в руках у него был обычный бинт. «Привет, имя какое у тебя прикольное», — сказала брюнетка. «Толь, тащи тарелку даме, еще один бокал пить будем». «Я не пью красное, у меня от него давление поднимается». Пить алкоголь совсем не хотелось, завтрак маман обещала приехать, да и вообще...» Забрала у него бинт и принялась утягивать щиколотку. Нога слегка опухла. марратильник я там мартине привезла и грейпфрутовый сок неси сюда сказала она слегка заплетающимся языком у меня на грейпфрут аллергия предупредила я у меня есть трехлитровая банка яблочного сока появился в дверях батюшка с кружкой мартине тарелкой и вилкой одна из моих бабулек принесла не бабка нина спросила я да упаси боже всплеснул он руками ну тогда несите свой сок согласилась на такой вариант «Кто такая бабка Нина?» — сделала глоток из бокала Юля. «Да гадости всем подряд делает! Порчу да переклады!» — ответила я, удобно устраиваясь в кресле. В дверях появился батюшка с трехлитровой банкой сока. «Толя, давай наливай гости!» — командовала Юля. «Юлек, не называй меня, пожалуйста, Толей, я Николай!» — потянулся к фужеру батюшка. «Можно я сама?» — забрала у него бутылку мартини. Взяла кружку, которую он приготовил для себя, и плеснула туда чуть-чуть напитка. До краёв налила яблочного сока, размешала вилкой. «Мама тебя при рождении Анатолием назвала», парировала ему сестрица. «Прекрати, мы уже об этом говорили», — прервал её Николай. «Да ну тебя, выбрал себе жизнь какую-то. Сейчас бы уже второй раз женился, и я бы, может, племяшков нянчила». У женщины потекли слёзы по щекам. Я старалась на неё не смотреть. Над ее головой так же, как и у батюшки, висело черное облако. Вот только форма у него была немного другая. От него свисали тонкие нити и окутывали ее в районе талии. Зрелище, надо сказать, не для слабонервных. На меня беспомощно посмотрел Николай. Он не знал, как успокоить сестру. «Николай, а вы как с бабкой Ниной познакомились? Она к вам в церковь захаживает?» Попыталась отвлечь всех от дурных мыслей. Не захаживает. Ее мои прихожанки как-то со службы выгнали. Сказали, мол, нечего черными делами в божьем доме заниматься. Она яблок мне из своего сада принесла как-то целую корзину перед службой, а мне некогда было. Поблагодарил ее и сказал, чтобы она на лавку поставила. Ну так вот, как служба закончилась, я прихожанам предложил взять оттуда яблоки. Мне-то не съесть столько. Люди брали с удовольствием. Плоды румяные, красивые да ароматные. «Мне пару яблок оставили». Так она сразу же залетела в церковь и начала кричать и топать с неблагодарный. Еле ее выпроводили, — рассказывал Николай, попивая яблочный сок. Алкоголь он пить не стал. Юля с интересом слушала брата, слезы у нее подсохли. «Слушай, а может, она мне поможет ребеночка завести? Они же такие все умеют!» — стала она спрашивать брата. Нити вокруг ее живота стали сворачиваться клубками, как змейки. «Не смей, не божье это дело», — сказал Николай. «Вот ты, Агнета, веришь вот в это все?» — спросила меня Юля. Батюшка нахмурился и вперил взгляд в стакан с соком. Видно, ему кто-то из его бабушек уже что-то нашептал про меня. «Во что?» — притворилась, что не понимая вопроса. «В магию, в чертовщину, в порчи и в проклятие», — начала перечислять сестрица. «Ну, я верю, что есть что-то такое необъяснимое», — ответила, сдерживая себя всеми силами. «Не спрашивают меня, я и лезть не буду». Коля продолжал хмуриться, весь разговор ему, видно, не нравился. «А ты пошла бы к гадалке свою судьбу узнавать?» — продолжала пытать меня Юля. «Вот еще, что могу-то сама делаю», — ответила я ей. Батюшка усмехнулся. «Не поняла я тебя», — решила уточнить брюнетка. Я прикусила губу и не знала, говорить ей или нет. Они на меня вдвоем смотрели внимательно. «Не поняла и не надо», — махнула я рукой. «Ну-ка, сказала А, говори Б». Она не отставала. «Ты гадать умеешь, что ли?» «Ну, умею. Только для себя», — насупилась я. «Ой, а мне погадаешь?» — обрадовалась она. «Нет, карт нету. Да и трезвой надо быть. А я уже выпила». «Да чего ты там выпила? Сейчас мы Толика за твоими картами пошлем!» начала уговаривать Юля. Братец ее скорчил недовольную физиономию. «Слушай, а может, ты так видишь, что со мной? Но бывают такие, я по телеку видела, глаза закатывают, трястись начинают, прямо как талян Ну и правду всего дают». Девушку явно куда-то несло. Только я собралась ей сказать, что в таком состоянии до ночь ничего не скажу, как на кухне что-то грохнуло. Мы с Колей ринулись смотреть, что же там упало. На полу валялась побитая посуда, рухнул навесной шкафчик. «Не говори ей ничего», — попросил батюшка. «Я и не знаю ничего», — ответила я и стала собирать осколки. «Знаешь, я же по глазам вижу», — он слегка подергивался. «Ей так плохо, а то я ее совсем не успокою». Он вцепился в мою руку и потянул меня к себе. Облачко над его головой заволновалось, и из него стали появляться тонкие нити, которые направились в мою сторону. Честно говоря, меня это напугало, и я отпрянула назад. — А что это вы тут, голубки, делаете? Бросили меня одну. — Зашла Юля с бокалом в руках. — Осколки собираем, — ответил Николай. — Ого, вся посуда побита. Из чего завтра есть будем? — посмотрела брюнетка на пол. — Помогать вам не буду. «А то упаду!» Она уселась прямо на стол и принялась болтать ногами. Николай посмотрел на нее, поморщился, но промолчал. Юля допила вино. «Агнета, пошли со мной в зал, а он пусть тут все убирает. Мы гости, а он хозяин. Пойдем еще выпьем, ты вот ничего не ела. Я пиццу привезла с грибами, у него же пост. Он кусочек съел и больше не стал, а мне не лезет. Идем». Сестра Николая потянула меня за руку, её нити зашевелились, но ко мне не полезли. Мы ушли с кухни, и Юля опять шлёпнулась на диван. Я забрала свой стакан, а она налила себе новую порцию вина. — Ты, брат, очень нравишься, — шепнула она. — Угу, — ответила я. — Вот он только жениться не может. Она на меня посмотрела, пытаясь уловить на моём лице реакцию. — Он и всё остальное не может. «Ему не положено по долгу службы», — ответила я. «Так вы еще не...» Она скорчила характерную гримасу. «Нет, этот разговор мне не нравился. А вы с мужем венчанные?» Решила перевести разговор в другое русло. «Не-а, зачем? Я же не такая, как наш Николай». Его имя она намеренно растянула. «Ну как же, будешь относиться к роду мужа, и никакие проклятия родительского рода тебя не тронут». — ответила я и прикусила язык. «Ты думаешь, на мне проклятие лежит?» — зацепилась она за эту мысль. «Не знаю». Я отвела глаза. Тут в комнату зашел Николай. Из порезанной руки текла кровь. Его потряхивало, глаза закатились. Того гляди упадет и начнет биться в припадке. Что-то сегодня крови много и увечий. То участковый порезался, то вот теперь батюшка. «Агнета, про моему рану я крови боюсь». Поморщилась Юля и долила себе еще вина. Она явно сегодня собиралась надраться. Я потащила батюшку на кухню, сунула его руку под струю холодной воды, намочила ему виски. Вид у него был не очень. Замотала ладонь остатками бинта. Он сидел бледный и улыбался. «Какая ты красивая, Агнета!» Прошептал он и попытался меня приобнять. «Его нити потянули свои лапки ко мне». «У вас, видно, батюшка от потери крови рассудок помутился», — отпрянул я от него. «Ну его, этот рассудок в баню! И все обязательства туда же! Я же тебе нравлюсь, Агнета!» Он протянул ко мне руки. «Руки прочь от Красной Армии! Я, между прочим, еще замужем!» — увернулась я. «И вообще, сначала разберитесь вот с этим!» — показала я на его голову. «А потом уже приставайте!» — заявила и быстро ухромала в зал. В комнате вовсю храпела Юлька. «Ладно, мне домой пора», — направилась в коридор одеваться. Николай стоял в коридоре, в руках у него была моя куртка. «Я отвезу тебя!» — он тяжело дышал. Помог надеть куртку, схватил сзади за плечи и уткнулся в мой затылок. «Коля, ты не понимаешь, ты моложе меня, ты священнослужитель, тебе не положено иметь никаких связей. И вообще, на вас с сестрой проклятие висит!» Говорила я сбивчиво и пыталась вывернуться из цепких рук батюшки. «Хорошо, я тебя понял», — отпустил он меня. «Ты просто боишься осуждения, проклятие еще какое-то придумала. Конечно, мы с тобой мало знакомы, а я как дурак набросился на тебя. Наверное, подумала, что я маньяк какой-то. Ты прости меня, не хотел тебя напугать. На меня как нашло что-то». В его голосе слышались горечи сожаления. «Мне домой нужно, у меня там Катюшка одна. Завтра рано вставать, в город собиралась поехать». Я вышла во двор. Он молча завёл мотоцикл, уселась позади него. Мы понеслись по спящему посёлку. Остановились около моего дома. «Спокойной ночи, Агнета, не держи на меня зла», — попросил Николай. «Спокойной ночи, батюшка». «Про проклятие я не шутила и не врала», — посмотрела прямо ему в глаза. «Я знаю». Приятных снов пожелал он и рванул в сторону своего дома. Тяжело на душе и тоскливо.